Глава 12 Дискорд. Общий чат. Рут. «Вы только посмотрите, что пишут в «Звезды Лос-Анджелеса».» Шерил. «Ого!» Челси. «Это Джус? Рут. «А то кто же?» Рут. «Добилась-таки чего хотела». Челси. «Рут, это общий чат, не забывай». Рут. «А я прекрасно это помню, и мне нечего стыдиться». Шерил. «А что такого в фото?» «Конечно, их видели вместе». «Челси». «Разумеется. Тони пригласил Джулс в Лос-Анджелес. Конечно, он проводит с ней время. Тебе бы, Рут, порадоваться за нее. «Рут». «А чего мне радоваться? Я живу в соседнем городе, а что толку? Я обивала пороги гостиниц, где он жил. Ходила в те же клубы, в которые ходит и он. И никакого проку. Лишь однажды удалось сделать фото». «Челси». «Рут, я понимаю». Мы тут все примерно в одном положении. Мы всего лишь его фанаты, а он звезда. Он один, нас тысячи. Рут. Я знаю, знаю. Но если кто-то и должен был дотянуться до него, то точно не какая-то девчонка из другой страны. Шерил. Джулс не какая-то там девчонка. Она одна из нас. Рут, здесь не место, чтобы изливать яд. Аделин. Стоп. Что я опять пропустила? Челси. Джунс Фитили с Тони в торговом центре ЛА. Аделин. Класс! Они долго продержались. Рут. Долго? Аделин. Я была уверена, что про них начнут болтать еще на первой неделе. Шерил. Да, я с тобой согласна. Тони сейчас занят в новом проекте на HBO. Они активно рекламируются, так что к нему повышенный интерес. Челси. Когда пойдет время постпродакшена, то он будет на расхват Аделин. Так он представил Джулс как свою девушку или нет? Джулс. Мы не встречаемся. Шерил. О, дорогая, ты здесь? Джулс. Да. Это фото сделали какие-то девчонки у Уэствилд Сенчери Сити. Джулс. Тони очень разозлился. Шерил. Почему? Он ведь любит, когда его узнают. Всегда приветлив с поклонниками. Рут. Всегда. Как же? Джулс. Кажется, это были не просто поклонники. Одна из них снимала всё на камеру. Мне кажется, они что-то вроде папарацци. Возможно, это просто совпадение. Челси. Рут, это было просто недоразумение. Аделин. И что было дальше? Джулс. Ничего. Мы ушли, и Тони был не в духе весь вечер. Рут. И как он целуется? Так же круто, как на экране? Шерил. Рут. Челси. Рут. Аделин. Рут. По правде? «Мне тоже любопытно». «Джулс». «Мы... мы не целовались. Пока». «Шерил». «Ты не обязана была отвечать». «Челси». «Рут, это грубо». «Аделин». «Ничего, дорогая. У вас все впереди. Может, если он держит тебя на расстоянии, то у него есть на то причины». «Рут». «Да. Например, что она не суперзвезда». «Челси». «Рут! Последнее предупреждение». «Рут». «Ладно, ладно, молчу». Я вышла из общего чата. Рут, конечно, та еще зараза. Но она права. Наши отношения с Тони никуда не двигаются. Может, он и не хочет, чтобы мы были вместе. Может, я все себе навыдумывала. Но когда мы были вместе, нам было хорошо. Я чувствовала это и знала, что не обманываюсь. Дискорд. Закрытый чат. Челси. «Джулс, мне очень жаль, что Рут позволяет себе подобные высказывания». Ты не обязана отвечать на ее провокации. Надеюсь, ты не сильно расстроилась. Джулс. Спасибо, Челси. Она права. Мы с Тони никто. Иногда мне кажется, что между нами что-то есть. Я ловлю на себе его внимательные взгляды. Но иногда мне кажется, что я просто какая-то тень в его доме. Челси. Я уверена, что это не так. На все есть причины. Может, тебе попробовать с ним поговорить? Джулс. И что я ему скажу? «Тони, ты будешь моим парнем? Это странно». Джулс. «И потом, пока мы не завели этого разговора, у меня еще есть надежда. Но если я спрошу, он ответит отказом, то что мне делать тогда? Уезжать? Тогда зачем я вообще приехала? С вами я могу говорить откровенно». Челси. «Разумеется. Я поэтому и создала этот отдельный чат, чтобы ты могла рассказывать все как есть. И мы никогда и никому не передадим то, о чем здесь говорим». Джулс. Спасибо, «Джулс». я влюбилась в Тони незаметно для себя. В него как человека, а не как актера, когда я увидела, как он общается с поклонниками, как отвечает, как вовлечен в жизнь фанатов в сети. Как приветлив и как открыт в Твиттере! И я подумала: если он такой живой и настоящий, то есть шанс перейти эту черту, стать ему кем-то большим. Джулс, Рут права! Я сорвала куш, получила доступ к нему. «Это ли не то, о чем мечтала почти каждая из нас? Но мы с ним то ли топчемся на месте, то ли он и не планировал со мной никаких отношений, то ли есть еще что-то». Джулс. «Я не могу сейчас пойти выяснять отношения, потому что в случае, если он скажет, что я себе все выдумала, мне придется как минимум съехать от него, искать квартиру и думать, чем заняться, или вернуться с позором в Россию». Челси. «Почему с позором?» Джулс. «Ты правда не понимаешь? В моей стране люди, которые вырвались за границу, все еще считаются счастливчиками по жизни. Им завидуют, и всем кажется, что жизнь здесь, особенно в Голливуде, просто сказка. А если ты не сумел здесь зацепиться, то все, кому не лень, будут тыкать в тебя пальцами и смеяться». Челси. «Это очень обидно». Джулс. «Жизнь вообще часто несправедлива». Челси. «А ты хочешь остаться здесь, в Америке?» Джулс. «Я не знаю. Здесь все чужое, но я не скажу, что сильно скучаю по дому. Мне бывает одиноко, но тогда я захожу сюда, разговариваю с вами, и мне становится легче. Или переписываюсь с друзьями из Москвы. Это не то же самое, что быть рядом с ними. Но это хоть что-то. Я еще не привыкла. Не поняла, смогла бы я здесь жить или нет. Прошло мало времени». Челси. «Я понимаю». Джулс. Но я все еще планирую остаться здесь до конца сентября. А дальше будет видно. Челси. От встречи со мной и Аделин ты не отмажешься. Я прилечу 26-го числа. Купила билеты. Джулс. Ура! Как я рада! Это отличная новость! Челси. Так что не скучай жди нас. Наверное, мне пора прекращать вести ночной образ жизни. Я засиделась допоздна, и теперь это нельзя объяснить никакой разницей в часовых поясах. Я вполне адаптировалась к местному времени. Тони, как обычно, был уже на работе, и я решила, что мне пора начать осваивать город более активно. Машину я водить не умела, так что вызвала такси и отправилась гулять в центр. Даунтаун Лос-Анджелеса меня привлекал небоскребами, а еще тем, что неподалеку располагался исторический центр города, так что я рассчитывала полюбоваться архитектурой. Читая про достопримечательности Лос-Анджелеса, я узнала, что в мэрии есть смотровая площадка, доступ к которой открыт для всех желающих. Разве можно упустить такую возможность? У меня было ощущение, что я оказалась на съемочной площадке какого-то фильма. Только сейчас я осознала, что башню Банка США, ту самую, куда мы ходили с Тони в ресторан в первый вечер, я видела и не один раз в разных голливудских фильмах. У меня даже появилось жгучее желание пересмотреть «Трансформеров», Архитектура Америки 20-х годов — это неоклассика и арт-деко. Меня завораживали строгие геометрические линии, узоры и лепнина, приглушенные тона. Подниматься по ступеням сити-холла было волнительно. Не могла поверить, что вот так запросто можно зайти в правительственное здание. Но оказалось, что это так. Я заполнила карточку посетителя, мне выдали бейдж, и все. Как и в башне банка США, мне пришлось пересесть из одного лифта в другой. Мэр Том Брэдли Рум гласила надпись на 27-м этаже прямо над бюстом того самого Брэдли, первого и единственного афроамериканца, который правил городом аж 20 лет. Вид со смотровой площадки открывался невероятный. Я медленно шла по кругу, наткнувшись только на немецкоговорящую пару, которая попросила меня их сфотографировать. Город простирался бесконечно далеко. Я никогда не считала, что Лос-Анджелес — это сплошные небоскребы. Таким я представляла себе Нью-Йорк. И все равно, только увидев своими глазами, насколько одноэтажна Америка, поняла, как сильно в нас укоренились некоторые стереотипы. С какой бы стороны башни Тома Брэдли я не смотрела, видела лишь крыши домов и линии дорог до самого горизонта, которые очерчивали горы. Спустившись обратно, я взяла кофе в палатке и пошла изучать небольшой парк, раскинувшийся прямо под стенами мэрии. То там, то тут я натыкалась на группы людей. Дети, играющие возле фонтана. Молодые люди, которые сидели или лежали прямо на траве. Туристы с телефонами на вытянутых руках. Они почти как и я вертели головами, пытаясь рассмотреть каждую мелочь. Найдя пятачок на газоне, с которого был виден сити-холл, я присела и достала скетчбук. Я работала около часа, зарисовывая все, что видела. Мэрию, фонтан, пальмы, влюбленную парочку в нескольких метрах от меня. Мне нравилось видеть, что книги по художественному мастерству Которые я не очень-то усердно читала, все же давали результат. Мои рисунки стали выглядеть натуралистичнее. Я пожалела, что не взяла с собой уголь и другой блокнот. Наверняка тогда вышло бы еще лучше. Рисуя, я вспоминала Сашу с его уверенным ты художник и пыталась представить, каково это: выйти за рамки привычных фанартов и заняться настоящим искусством. Я поднялась, разминая затекшие ноги, полное вдохновение. А почему бы и не попробовать? То не актер, а я буду его девушкой-художницей, которая представляет свои работы в какой-нибудь частной галерее. Мы будем очень хорошо смотреться на снимках. Он смуглый и уверенный в себе. И я, его хрупкая фея из России. Домой я вернулась в приподнятом настроении. На кухне лежали новые газеты, где строились предположения о том, кто я такая. Очень странное ощущение — видеть свою фотографию на печатной странице, зная, что она продается многотысячным тиражом. «Привет, Джулс. Как твой день сегодня?» Я обернулась. Тони стоял в одних шортах, явно только что из душа. Капельки воды блестели на его волосах. «Неплохо. Смотри». Я достала из сумки скетчбук и показала ему зарисовки. м, -м интересно. Как тебе даунтаун?» «Очень деловой». «Видела?» Тони кивнул на стопке газет, отходя от меня. «Мельком. И что там?» «Ничего интересного. Марк говорит, что это даже на руку нам сейчас. Больше огласки не повредит». «То есть вот так. Важно, чтобы было больше огласки». «Ясно». Я собиралась уйти, но он поймал меня за руку и, глядя в глаза, спросил. «Джулс, сходим куда-нибудь?» Чтобы не обращать внимания на его обнаженный торс, который я видела не однажды, но который все равно сбивал мысли не в ту сторону, Я смотрела ему прямо в лицо. Сейчас, вклонящемся к заходу солнце, его глаза казались темно синими Что-то в тоне его голоса заставило мое сердце подпрыгнуть и часто забиться. «Так что, сходим?» «Да». «Отлично. Хочу показать тебе одно место. Оденься попроще». Я остановила свой выбор на джинсовой юбке, футболке и кедах. «Прекрасно», — похвалил меня Тони. «Ты как будто чувствуешь, куда мы отправляемся. «Нет, понятия не имею». Оказалось, что мы пришли в бар в полуподвальном помещении, где-то в районе Санта-Моники. Машину Тони оставил дома. Это было очень шумное и многолюдное место, несмотря на будний день. В центре бара стоял бык, американское Родео. Желающих попробовать свои силы было огромное множество. Повсюду раздавались свист и улюлюканье. Кто-то громко смеялся. «Я принесу выпить!» крикнул мне на ухо Тони и ушёл. Я с интересом наблюдала за рослым парнем, который пытался не вывалиться из седла. Меня оглушали крики и музыка. В баре стоял густой дым от сигарет. Но мне нравилось. Хоть какое-то разнообразие среди пафосных кафе и ресторанов. «Держи!» Тони протянул мне один из стаканов с виски со льдом. Я поморщилась. Не очень любила его. Но освободившаяся рука Тони, которую он обнял меня за талию, все компенсировала. «Давай!» — закричал он парню на быке и тот в ту же секунду свалился. Раздались оглушительные вопли и смех. Кто-то по соседству подтолкнул Тони локтем и подмигнул. Я не поняла, чему они рассмеялись, но общая атмосфера веселья передалась и мне. Какая-то смелая девушка вошла на ринг, и мужская половина бара разразилась еще более громкими криками. Не прошло и минуты, как я уже хлопала вместе со всеми в ладоши и кричала «Держись! Держись! Держись!» И она держалась а когда измученная соскользнула с быка, её подхватил на руки какой-то мужчина и поцеловал так, что мне стало жарко, а кто-то пронзительно свистнул. «Это моя жена!» — заорал он, и они оба, раскланиваясь, вышли с ринга. «Я не знаю, сколько мы провели там времени. Мы то наблюдали за Родео, то сидели за столиком. Разговаривать в этом шуме было невозможно, но от чего то впервые я почувствовала, что мы с Тони стали ближе». Может, потому что он часто приобнимал меня за талию, причем делал это так легко и естественно, будто мы встречаемся уже не один месяц. А может, потому что за столиком он сидел не напротив, как обычно, а рядом, и я чувствовала его ногу своей ногой. Наконец, мы вышли из переполненного бара, смеясь и держась за руки. «Это было безумие!» — видела этого парня. «Ничего подобного не видела раньше. Бедолага упал сколько? Раз десять?» Но чем дальше мы шли в прохладе наступившей ночи по пустынной улице, тем яснее я ощущала свою руку в его ладони. Мне нравилось, как крепко он меня держит. Шумбаров и улиц остался где-то позади. Легкий ветер остужал щеки. Я чувствовала, как меня бьет мелкой дрожью. То ли из-за прохлады вечера, то ли из-за волнения. Сейчас яснее, чем когда-либо прежде я ощущала, что влюблена, что просто обожаю мужчину, который идет рядом со мной что мне нравится в нем решительно все, и даже его собака, которая никак не хочет полюбить меня. Когда я была в России, то даже в самых смелых мечтах не представляла себе все так. Мы шли все дальше от баров в сторону океана. Я почти слышала его шум. Вдруг кто Тони остановился и развернул меня к себе. Он пристально посмотрел мне в глаза. Потом поднял голову вверх и улыбнулся. Я повторила его жест. Над нами качались ветви большого раскидистого дерева но не поняла, что вызвало его улыбку. А когда опустила голову, Тони снова смотрел на меня. «Здесь — это идеальное место. И ты тоже», — тихо сказал он, приближаясь ко мне. Через мгновение я почувствовала его губы на своих. Это был не робкий первый поцелуй влюбленных, а горячий, решительный, почти отчаянный. Меня окутал запах виски, сигаретного дыма, которым пропахла его футболка и туалетной воды. Голова пошла кругом, когда он положил руку мне на затылок, удерживая меня, приближая к себе. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он отпустил меня. Если и до этого мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, то теперь оно беспорядочно билось, о ребра не в силах успокоиться. Тони внимательно посмотрел на меня. «Идем». Он потянул меня за собой, и мы быстро пошли, держась за руки в сторону океана. Вскоре мы вышли на пляж, но Тони не остановился. Казалось, у него есть конкретная цель, и вскоре мои догадки подтвердились. Тони потащил меня за руку к спасательной будке. Я испугалась, что это запрещено, но он крепко держал меня, и мы поднялись по деревянным ступеням наверх. Мы сели на деревянную площадку и смотрели на океан, освещаемый луной и звёздами. Где-то далеко справа застыл парк аттракционов. Я дышала полной грудью и чувствовала себя невероятно счастливой. Тони по-прежнему не выпускал моей руки. Он положил ее себе на колени, и я старалась не думать о том, что может случиться здесь или дома. На губах горел поцелуй. Я чувствовала его до сих пор и хотела, чтобы это повторилось. Хотела снова ощутить те уверенности и желания, с какими он целовал меня. Страстно, почти грубо. Никаких невинных жестов. Его язык не то чтобы ласкал мой рот, скорее изучал и пробовал меня на вкус. И, черт побери, я хотела ощутить это еще раз. Даже сама мысль о его губах вызывала у меня нетерпеливое желание. «Как это будет? Не здесь ведь, нет? В его спальне, на черных простынях? В моей спальне на кремовых? Или мы не успеем добраться до кровати?» «Улиана!», Улиана" — голос Тони вывел меня из размышлений. Он никогда не называл меня моим русским именем. Я догадалась, что он хочет сказать что-то важное. «Я счастлив, что ты со мной. Я рад, что ты приехала» и мне нравится твое соседство в моем доме». «Я тоже счастлива жить с тобой в одном доме», — улыбнулась я. Тони помедлил. Я была уверена, что он хочет еще что-то сказать, но он лишь притянул меня к себе, обнимая за плечи. Моя рука, оставшись без тепла его пальцев, стремилась согреться. «Тебе холодно?» «Немного. Мы можем поехать домой». «Почему мне вдруг стало так тоскливо?» Как будто тяжелое предчувствие вдруг окутало меня. Волшебный вечер потерял все очарование. Я испугалась, что Тони прогонит меня. Он явно сказал мне не все, что хотел. Стремясь оттянуть что-то плохое, что мне казалось должно произойти, я покачала головой. «Нет. Давай еще посидим». «Давай». Тони прижал меня к себе, поглаживая мою руку, и я положила голову ему на плечо. Я хотела, чтобы то чувство горечи, которое вдруг накрыло меня, исчезло. Когда мы вернулись домой, то почему-то долго мялись в холле. Я хотела, чтобы он или поцеловал меня, или что-нибудь сказал, чтобы развеять мои страхи и сомнения. Но Тони отчего-то молчал и смотрел в пол, не выпуская мои руки. Я, пожалуй, пойду. Мне пришлось первой нарушить это молчание. Спокойной ночи, Тони. Спокойной ночи, Джулс. Он быстро чмокнул меня в губы и ушёл к себе. Я была совершенно потеряна и не знала, что и думать. Каких-то пару часов назад Тони страстно целовал меня посреди улицы под цветущим деревом. А теперь сбегает. Расстроенная, я ушла в свою комнату и закрыла дверь. На утро Тони не оказалась дома. Это было в порядке вещей. Он уезжал или на студию, или на пробы, или на встречи. Иногда он зависал у своего брата. Я сварила кофе. Сделала себе сэндвич, предварительно подсунув куки, ее любимый кукис, и ушла к себе. Тони терпеть не мог, когда я ела в спальне. Однажды он отчитал меня так, что я почувствовала себя нашкодившим ребенком. Но раз его нет, то что он мне сделает? К тому же он как минимум задолжал мне объяснение. Я ничего не могла с собой поделать. Стоило мне вспомнить его губы на своих, как у меня сбивалось дыхание. Но странные слова Тони... Недосказанность наводили тоску. Может, я себе все выдумала, и мы были вовсе не так близки, как мне хотелось думать. Я включила ноутбук и полезла разбирать сообщения в Твиттере, Дискорде и почте. После поплавала в бассейне. Ближе к ланчу я стала с тревогой поглядывать на часы. Тони не было, но обычно он предупреждал, если задерживается. Но он и не звонил, и не оставил записки. Описать ему первый мне не позволяла гордость. Целый день я бесцельно шаталась по дому. Плавала, иногда перекусывала. Аппетита особо не было. Читала. За окнами стемнело, а его все не было. И тогда я закрылась у себя, злая и обиженная. Я взялась за книги по рисованию, надеясь, что меня это отвлечет. В одном из магазинчиков я прикупила себе несколько учебников, пару книг по искусству и гид по музеям Лос-Анджелеса. Теперь я совмещала практику английского с изучением теории художественного мастерства. В дверь тихо постучали. «Входи», — отозвалась я, не отрываясь от своего занятия. «Я не помешал?» «Конечно, нет». Я так и не обернулась. Рука быстро набрасывала новый эскиз. Тони осторожно убрал волосы с моего плеча, и через мгновение я почувствовала прикосновение губ к коже там, где заканчивался вырез футболки. Он не остановился на этом, поднимаясь выше к шее и мочки. Звякнула сережка. Я сидела, замерев и пытаясь угадать настроение Тони. Джулс. Ухо защекотало от теплого дыхания. Джулс. Да. Я веду себя как дурак. Я знаю. Прости. Хоть какая-то компенсация за сомнительное завершение вчерашнего вечера. Мне кажется, я впервые чувствую нечто подобное. Продолжал он, перемежая слова с легкими поцелуями. Моё дыхание стало прерывистым. Я боюсь ошибиться и сделать неправильный шаг. Боюсь, что не получится в этот раз. Джулс. Он повернул меня к себе. Джулс, я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Официально. Он замолчал, глядя на меня. Всё внутри меня кричало, как я хочу его. Хочу быть с ним. Я была влюблена в него так долго. И наша история похожа на сказку. Ты молчишь. Может, это поможет тебе принять решение сказал он и поцеловал меня. Как и в прошлый раз. Никакой робости. Меня сводило с ума то, с какой уверенностью его язык раскрывал мои губы, как будто для Тони не существовало другого способа целовать девушку, кроме как по-французски. «Твой ответ? Ты будешь моей девушкой?» «Да». Голос пропал, из губ сорвалось какое-то тихое подобие ответа. «Да», — повторил он, улыбнулся и снова поцеловал меня. В тот вечер мы не ложились допоздна, говорили, много целовались, валялись на моей кровати, обнимались. Я догадывалась, что он, возможно, хотел большего, но со мной то не оставался джентльменом, который не переходит границ. Прошло еще несколько дней, и почти ничего не изменилось, кроме того, что добавились поцелуи. И теперь, когда мы куда-то шли, то держались за руки.